Часть 2. Решение. Глава 3. С меня хватит. Тревожные знаки. Диагностика. Выбраться из ловушки амбивалентности можно следующим образом. Не занимайтесь расследованием, подобно юристам и адвокатам, а проведите диагностику отношений, как это делают доктора. Я предлагаю следующее. Мы будем по очереди, шаг за шагом задавать себе вопросы и вдумчиво собирать факты, те самые крохотные доказательства, способные помочь составить ясную картину и найти наилучшее решение для ваших отношений. И всё это, как показывают исследования, будет основано на опыте людей, оказавшихся в ситуации подобно вашей. Представьте, что обратились к врачу с болью в животе. Если после нескольких вопросов и простого осмотра доктор диагностирует аппендицит, считайте, вы спасены. Не нужно проходить обширное обследование или взвешивать все возможные «за» и «против». Если ваш ответ на вопрос не позволяет поставить диагноз «Нет, доктор, здесь у меня не болит», вы просто переходите к следующему вопросу или тесту и делаете так, пока не отыщете очаг воспаления. С отношениями всё работает точно так же. Вместо взвешивания аргументов мы попробуем провести диагностическое обследование. На каждом этапе вам необходимо лишь ответить на вопрос, касающийся проблем между вами и партнёром. В большинстве случаев это прямой и простой вопрос, требующий односложного ответа. В зависимости от того, ответите вы «да» или «нет», вы перестанете сомневаться, стоит ли уходить или сохранять отношения. Вы узнаете всю правду без какой-либо необходимости погружаться в дальнейшие детали. Шаг за шагом. Все вопросы выстроены в чёткой последовательности. Главный принцип, как и в большинстве диагностических процедур, заключается в том, чтобы сначала разобраться с простыми и самыми очевидными моментами. К примеру, если у вас сломался телевизор, специалист по ремонту обязательно проверит, не забыли ли вы включить его в розетку, или подсоединить кабельное оборудование, прежде чем залезать внутрь и проверять настройки. Подобно этому мы начнём с поиска ответов на самые простые вопросы, постепенно погружаясь в детали и нюансы. К концу книги мы сможем разобрать все основные проблемы, которые беспокоят вас. Интимные отношения и общение, романы на стороне и ложь, секс и деньги — обиды прошлого и надежды на будущее, черты, которые ненавидите друг в друге и которые продолжают по-настоящему удерживать вас вместе. Мы исследуем всё происходящее в ваших отношениях и что делает их слишком плохими, чтобы остаться, и слишком хорошими, чтобы уйти. В конце вы поймёте, что лучше для вас. По мере прослушивания от вас лишь требуется доверять себе, Делать шаг за шагом и воспринимать каждый вопрос как возможность докопаться до истины. Иногда ответ будет лежать на поверхности, а иногда придётся немного отойти в сторону, чтобы разобраться в собственных мыслях, чувствах и воспоминаниях. Большинство людей справляются с задачей весьма легко, благодаря тому, как изначально были составлены вопросы. Это всё равно, что менять оптиметрические линзы в очках и спрашивать себя, видите ли вы лучше в ближайшем приближении или чуть на расстоянии. Так или иначе, вы получите достоверные ответы. Фокус в том, что благодаря пошаговому анализу вы найдёте один ответ на один вопрос об одной проблеме в конкретный момент времени. Диагностические вопросы, которые вы услышите далее — затрагивают всё самое важное, на что действительно стоит обратить внимание при принятии подобного решения. Если у вас не возникает сомнений относительно каких-то вещей, значит, они не настолько важны, и вам не стоит о них волноваться. Так что давайте приступим. Шаг номер один. «Это были лучшие времена». Возможно, вы потратили немало сил, обдумывая всё то плохое, что случилось в ваших и без того непростых отношениях. Но на первом шаге я хотел бы попросить вас на минуту вспомнить о лучших временах. Лучших. Попробуйте воскресить в памяти все те моменты, когда чувствовали себя наиболее комфортно, наиболее удовлетворённо, наиболее оптимистично смотрели на свои отношения. Это может быть день вашего знакомства, первое совместное путешествие, запомнившийся дождливый выходной в первый год совместной жизни, период, когда вы трудились над достижением общих целей. Если вы были вместе в течение длительного времени, не старайтесь копаться слишком глубоко. Просто доверьтесь подсознанию, И позвольте ему пролить свет на те наилучшие времена, даже если они не такие на все 100%. Теперь спросите себя. Диагностический вопрос номер один. Вспомните время, когда вы переживали наилучший период отношений со своим партнёром. Оглядываясь назад, смогли бы вы теперь назвать идеальным то, что было между вами тогда? Это простой вопрос. Были ли отношения между вами по-настоящему хорошими, когда вы переживали наилучший период совместной жизни? Что я имею в виду под словами «по-настоящему хорошими»? Некоторые люди, даже если в данный момент отношения не ладятся, могут легко вспомнить ситуации, когда всё было идеально. Они были влюблены, по-настоящему счастливы, чувствовали себя прекрасно, находясь рядом. Магия теплоты и взаимосвязанности. Их ответ на вопрос номер один — да. Другие понимают, что наилучшие времена, по сути, невозможно назвать хорошими. Что-то было не так. Даже в прошлом отношения омрачались пустотой и разобщенностью, пропитались сомнениями и болью. Их ответ на вопрос номер один — нет». Вот что говорят те, для кого наилучшие времена не являются по-настоящему хорошими. В самом начале я безумно его любила и думала, будто мы близки, но даже в то время практически каждый день мы сильно спорили и ругались, что вытягивало из меня силы и только всё портило. Лучшим временем оказался Медовый месяц. Мы по-своему были счастливы, хотя сейчас я понимаю, Это обусловлено какими-то совместными делами, а не тем, что мы просто находились вместе. Ощущение такое, словно я провела великолепный отпуск с абсолютно незнакомым человеком. Лучшим периодом было время, когда мы не ссорились, но даже в такие моменты мы не были вместе или близкие друг с другом. Первые два года секс был великолепен, В принципе, именно это и свело нас вместе. Но больше не было ничего общего, и мы не особо друг о друге заботились. Безусловно, у вас есть чёткое понимание, были ли отношения между вами по-настоящему хорошими в лучшие времена или нет. Большинство людей, столкнувшихся в настоящем с какими-то проблемами, могут охарактеризовать прошлое как хорошее. Но для 10% из вас Они в действительности никогда не являлись таковыми. История Дженнифер Вы скоро узнаете, что означает ваш ответ на вопрос номер один. Но для начала предлагаю посмотреть на это в контексте отношений человека, который столкнулся с тем же, что, возможно, сейчас переживаете вы. Дженнифер было 36 лет. Она привлекательна. и производила впечатление человека, способного быстро справиться с любой проблемой. Женщина была в браке уже восемь лет, когда пришла ко мне впервые. Из них шесть лет она пребывала в постоянных сомнениях остаться вместе с мужем или расстаться навсегда. Чем больше силы времени она тратила на размышления, проверяя каждую ниточку чувств, каждый нюанс поведения, Каждый намёк на то, что может принести будущее, тем больше запутывала саму себя, и неясность убивала её изнутри. Зная о способностях и образованности Дженнифер, можно подумать, словно она достаточно умна и обладает всеми необходимыми знаниями, чтобы разобраться с этой дилеммой. Она окончила медицинский университет, став одной из лучших выпускниц на курсе, Начала многообещающую карьеру онколога, а затем переквалифицировалась на психиатра, когда больше не могла видеть, как люди умирают, и захотела помогать им жить. В поисках баланса. Вы можете подумать, будто знания в области психиатрии помогли ей разобраться в собственных отношениях. Но нет, это лишь ещё больше сбило её с толку. Она не могла вспомнить, откуда вдруг появились сомнения, может, для них не было никакой реальной причины. Однако на протяжении шести лет её сердце утопало всё глубже и глубже под грудой мыслей, которые наслаивались друг на друга, не принося ясности и чёткого решения. Я не хочу перечислять всё то, что крутилось постоянно в голове у Дженнифер, и постараюсь описать в общих чертах. С положительной стороны, её муж, Дон, прекрасно ладил с детьми, был милым, когда у него было настроение, зарабатывал много денег для семьи, поскольку работал на руководящей должности в компьютерной фирме. У них были общие духовные ценности, он говорил, что любит её, и всегда оставлял жене пространство, чтобы она могла спокойно заниматься работой и общаться с друзьями. Дженнифер думала, что до сих пор любит его. С отрицательной стороны, он постоянно злился на неё за что-то, предпочитал ссориться, а не решать проблемы, постоянно высказывал недовольство, пытался её изменить, крутил Роман на стороне и как-то раз сильно толкнул её во время жаркого спора после того, как она толкнула его. Ей казалось, она любит его недостаточно сильно, Возможно, посмотрев на эти две груды аргументов, вы поймёте, что Дженнифер следовало сделать. Но для неё это не было очевидным. Иногда она колебалась ежеминутно, и длительные периоды казалось, что приняла окончательное решение, которое так и не приводило к завершению. В поисках помощи. Я была одной из длинной вереницы психотерапевтов, к которым обращалась Дженнифер. и моя цель заключалась в том, чтобы стать последней. Она потратила бесчисленное количество часов, обсуждая проблему с друзьями. Большинство делало то, что и лучшая подруга Сара. Терпеливо выслушивали, неустанно сопереживали и старались искренне поддержать, насколько это возможно. Сара никогда не боялась высказывать своё мнение, и Дженнифер ценила её честность. Проблема заключалась в том, что подруга не могла предложить однозначного решения, и Дженнифер знала об этом. Сара была мудрой и искренней, но, конечно, не знала всей картины происходящего внутри взаимоотношений. А правда заключалась в том, что Дженнифер всегда выбирала, о чём рассказывать, а о чём нет. Она скрывала некоторые вещи, сгущала краски, когда хотелось получить больше поддержки. и приукрашала, когда не хотела о чём-то говорить. Женщина не только обсуждала проблемы с друзьями и психологами. Она ездила вместе с Доном в путешествия, чтобы попытаться возродить огонь любви и привязанности. Она пыталась дистанцироваться, чтобы сбавить накал страстей, и время от времени консультировалась с адвокатами на предмет возможного развода. Ответ — Дженнифер. Вскоре после того, как она пришла ко мне, я задала вопрос номер один и была поражена, насколько быстро она ответила. Нет, отношения никогда не были хорошими. Мы одна из тех пар, у которых всё хорошо на бумаге. Ну, знаете, много общих интересов, таких как книги, музыка, фильмы и схожие мнения о многих вещах, например, политика, воспитание детей, духовность — Наша пара не была создана на небесах, если только они не компьютерные. Нам никогда по-настоящему не было хорошо друг с другом. Казалось, нам нравится быть вместе, потому что мы делаем то, что доставляет удовольствие. Мы могли отправиться в плавание на яхте и прекрасно провести время. Но я уходила гулять с собакой и чувствовала себя намного ближе с ней, чем когда-либо с мужем. Но я виню себя. Меня никогда не покидало чувство, что сердце закрыто для него, и в один прекрасный день произойдёт что-то такое, что заставит его открыться и наполниться любовью. Но прошло столько лет, и я не знаю, чего ещё я жду. Когда Дженнифер сама услышала свои слова, она пережила эмоциональный шок. Всё вдруг стало ясным и понятным. Всё это время женщина пыталась взвесить все «за» и «против» сохранения отношений, которых в действительности никогда не было. Существовал лишь брак, совместные истории, дети, друзья, общее имущество и мечта, что когда-нибудь её сердце откроется для любви. Было всё, кроме отношений. Она начала плакать из-за того, что потратила столько лет, пытаясь принять решение о том, чего никогда не существовало. История Дженнифер чем-то похожа на вашу? Данные исследования довольно ясно показывают следующее. Подсказка номер один. Если в лучшие времена отношения между вами не работали или не были по-настоящему хорошими, ваши шансы плачевны. И я могу спокойно сказать, что решение о разрыве будет для вас наиболее правильным, В двух словах, если отношения никогда не были хорошими, то уже никогда и не будут. Если вы относитесь к тем десяти процентам людей, столкнувшихся с амбивалентностью отношений, которым применим Совет номер один, могу сказать вам тоже, что говорю всем, кто отрицательно ответил на первый вопрос. Решение остается за вами, Но большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации, почувствовали себя по-настоящему счастливыми, разорвав отношения. Как вы можете советовать мне уйти? Если задуматься, этот совет не является таким уж спонтанным. Ведь дело не в том, что всё было идеально, пока вы вдруг не дали отрицательный ответ на первый вопрос. Вы уже оказались в ловушке амбивалентности. А это значит, накопилось достаточно много негативных факторов. Помимо того, что большинство людей чувствуют себя по-настоящему счастливыми после своего ухода, вы должны посмотреть правде в глаза. Если отношения были плохими даже в лучшие времена, откуда вдруг возьмётся хорошее, которое вы имеете право ждать и должны получать от отношений? Вы, конечно, можете ещё подождать, но вряд ли дождётесь. Многолетний опыт работы, а также многочисленные исследования показывают, зачастую вы можете починить то, что сломалось, но вряд ли можете исправить то, что не работало изначально. С самого начала были сложности, которые не давали отношениям развиваться хорошо или не позволяли увидеть, что с ними что-то не так. Ядро, необходимое, чтобы отношения укоренились и приносили удовлетворение, так и не сформировалось. Профессиональный долг требует от меня говорить правду такой, какой я её вижу, и она заключается в следующем. Отношения, нехорошие с самого начала, вряд ли когда-либо смогут стать таковыми в будущем. Люди, конечно, могут удивлять, но это не тот случай, когда надо ждать, затаив дыхание. Если на вопрос номер один ответ отрицательный, вы уже знаете правду — уйти или остаться. Теперь давайте посмотрим на обратную сторону медали. Я не говорю вам, что вы должны держаться за отношения, если они были хорошими в лучшие времена. Для принятия такого решения вам еще во многом придется разобраться. Я лишь имею в виду, что люди, как правило, чувствуют себя счастливее, выходя из тех отношений, которые с самого начала, в наилучшие времена, не приносили радости и удовлетворения. Размышления. Причем тут вообще любовь? Все вопросы здесь ориентированы на то, чтобы вы смогли оценить, насколько живы или мертвы отношения. Приведу пример. На протяжении почти 20 лет я жила в большом старом доме в Бостоне. Когда агент по недвижимости впервые показал его, там жили студенты, и был полный бардак. Я посмотрела на всё это и тут же отказалась. Но затем по какой-то причине вернулась туда с подругой, и та сказала «Погоди-ка». Тут всего лишь нужно навести порядок и избавиться от мусора. Тогда всё будет прекрасно». И она оказалась права. Небольшой косметический ремонт и уборка преобразили дом до неузнаваемости. То же происходит с большинством отношений. Лежащая на поверхности рутина повседневности может отпугивать и угнетать вас. Однако за этим должно располагаться то, что я называю ядром удовлетворённости. Оно должно находиться там, прочное и чёткое, как крепкие стены прекрасного дома, которые можно не сразу рассмотреть за мусором и беспорядком. Теперь взглянем на альтернативный вариант. Все мы знаем дома, которые снаружи выглядят безупречно, Но каркас давно разрушен из-за неверно заложенного фундамента или набега термитов, затопления или любой другой серьёзной проблемы. Существуют дома, требующие от нас намного больше, чем мы можем или хотим вложить. Они смотрятся красиво, но не стоят потраченных времени и сил. С самого начала они превращаются в головную боль, и остаются такими до конца. Подобное нередко случается с отношениями. Любой психотерапевт может привести массу примеров, когда на поверхности отношения выглядят красивыми и гладкими, вежливыми и дружелюбными, но за фасадом скрывается то, что я называю базовым диссонансом. Я говорю об эмоциональном или психологическом разрыве, отстранённости или разобщённости. Несмотря на то, как отношения выглядят снаружи, их фундамент прогнил, и единственное, что удерживает конструкцию вместе, это дистанция и враждебность. Базовый диссонанс — очевидный признак, что отношения пошли не по тому пути, и пора ставить в них точку. Истина любви и любовь к истине. Какое место во всём этом занимает любовь? Повторюсь, мы будем много говорить о ней. Но давайте не забывать о главной задаче — посмотреть на любовь в более широком контексте. Это величайшая тайна, к которой мы должны относиться с уважением. Правда, одно я знаю точно. И, надеюсь, вы согласитесь. Наивысшее предназначение любви заключается в том, чтобы служить нам во благо, а не управлять нами. Любовь занимает важную часть жизни, но мы не являемся её рабами. И самое главное — нельзя позволять ей одурачить себя. Чтобы понять, насколько важно оценивать любовь в перспективе, вспомните о тех случаях, о которых все мы знаем из личного опыта или понаслышке. и с которыми я как психотерапевт сталкиваюсь постоянно. Я говорю о ситуациях, когда женщины или мужчины переживают плохое обращение, пренебрежение или даже насилие, но при этом продолжают сохранять подобные отношения. Почему? Наиболее распространённый ответ — «Я не могу ничего поделать, потому что люблю его, её». А иногда всё выглядит идеально, но при этом человек разрывает добрые и заботливые отношения. Почему? Ничего не могу поделать с этим. Я больше не чувствую любви к нему, к ней. Любовь может легко стать шальной картой в наших отношениях, обретя в самый неожиданный момент совершенно непредсказуемую ценность. И если не рассматривать её в более широком контексте — Слегка отодвигая на второй план, она легко сыграет с нами злую шутку. Но настало время сказать всю правду о любви. Она не слепа и не глупа. Она может видеть и учиться. Если вы позволите своей любви увидеть всю истину ваших отношений, если позволите ей позаботиться о вас, она обязательно отзовётся». Вы действительно хотите впустить в своё сердце любовь, которая не позволит вам увидеть истину? Если правда заключается в том, что в самой основе отношений скрыт диссонанс, что они мертвы и никогда не принесут счастья, что хорошего может дать вам любовь, закрывающая глаза на нечто подобное? Следующий вопрос касается ситуации, при которой огромное количество людей пострадало именно от порабощающей слепой любви, нежели от каких-либо других причин. Если он не поможет вам понять, почему любовь стоит рассматривать в перспективе, то не поможет уже ничего. Шаг номер два. Когда вопрос стоит между жизнью и смертью. Ещё один шаг поможет вам моментально разобраться, какое решение будет наилучшим для вас. Ответьте на следующий вопрос. Диагностический вопрос номер два. В ваших отношениях было более одного случая проявления физического насилия. Обратите внимание, что вопрос не про единичный случай, а про ситуации, которые повторились более одного раза. Конечно, если хотя бы один раз было допущено насилие, в результате которого вам причинили травму или вы почувствовали угрозу собственной безопасности или жизни, здесь нечего обсуждать. Вы должны немедленно разорвать данные отношения ради своего же физического благополучия. Конечно, я верю, что любой из нас имеет право на ошибку. К тому же крайне сложно судить человека по поступку, который он совершил единственный раз в жизни. Я видела множество примеров, где во время накалённой ссоры мужчина, обычно, первым проявляет некий акт физической агрессии. Такое не происходило раньше и не произойдёт в дальнейшем, потому что он сам напуган или потому что она дала чётко понять, что в случае повторения чего-то подобного Отношения будут прекращены раз и навсегда. Говорить о каких-то закономерностях в поведении можно только тогда, когда физическая агрессия начинает приобретать повторяющийся характер. Глядя в лицо реальности. Вы можете спросить, действительно ли этот вопрос настолько важен, Учитывая огромное внимание, уделяемое в СМИ теме домашнего насилия, разве не все уже знают, что физическая агрессия является безоговорочным аргументом для наискорейшего прекращения отношений? Люди в курсе. Но когда дело касается личной жизни, выбраться из отношений, тем более быстро, не всегда просто. Людьми, столкнувшимися с подобной проблемой, как правило, оказываются женщины, которые опасаются за свою жизнь и понимают, что им надо уйти, но остаются из-за детей и денег, из-за того, что им просто некуда идти или боятся спровоцировать мужа на еще большее насилие. Также существует масса других причин, переводящих их в категорию знающих, что лучше для них. но просто неспособных пока это сделать. Однако большинство женщин и определенное количество мужчин, готовых остаться, несмотря на угрозы насилия, делают это совершенно по иным причинам, чем те, что активно обсуждаются в средствах массовой информации. Проблема не в невозможности уйти, а в том, что они не могут принять решение. Как бы удивительно это ни прозвучало, они понимают. Отношения слишком плохи, чтобы их сохранять. И также верят, будто они слишком хороши, чтобы ставить точку. Взгляд изнутри. Как возникает подобная амбивалентность? На первый взгляд мы видим человека, пережившего физическое насилие, которое должно подтолкнуть его к принятию чёткого, и однозначного решения. Но люди, оценивающие ситуацию изнутри отношений, поголовно заявляют. Именно внутренняя борьба заставляет взвешивать огромное количество положительных и отрицательных фактов и повергает их в состояние двойственности. Вот как некоторые описывают свой жизненный опыт. Я признаю, что иногда его боюсь. особенно в те дни, когда у него проблемы на работе. Но порой между нами всё прекрасно, и мы можем быть счастливы вместе. Да, я иногда получаю пощёчины, и, конечно, ненавижу это, и понимаю, что заслуживаю лучшего. Но большую часть времени всё хорошо, он извиняется и проявляет заботу. Я уже забыла о тех временах, когда он поднимал на меня руку, что было не так уж и страшно, но он наставил на меня пистолет. Вообще он полицейский, и в какой-то мере я ему доверяю. Вы можете сказать, будто я отрицаю очевидные вещи, но он действительно надёжный человек, с которым я чувствую себя в большей безопасности, чем с кем-либо ещё. Миллионам людей, оказавшихся в рамках насильственных отношений, в действительности нужно лишь одно — разобраться в происходящем и решить, что является наилучшим выходом для них. И здесь, как и во многом другом, опыт работы и многочисленные исследования дают чёткие и ясные подсказки. Пощёчины, толчки, удары и другие акты проявления насилия, если они происходят более одного раза, никогда не прекратятся сами по себе. Они будут только усугубляться. Статистика говорит сама за себя. Поэтому вот мой совет. Любой, кто сохраняет подобные отношения, в итоге сожалеет. Каждый, кто разрывает их, отмечает. Со временем он начинает чувствовать себя лучше и счастливее. Подсказка номер два. Насилие, проявившееся более одного раза, означает, что вы должны как можно быстрее прекратить данные отношения. Иначе оно будет повторяться снова и снова и станет только хуже. Ваше чувство собственного достоинства будет подорвано, и вы начнёте ощущать себя загнанной в угол, жалея, что не ушли раньше, несмотря на всю любовь и плюсы в отношениях. Единственным исключением может быть ситуация, когда партнёр начал программу лечения и активно и осознанно продолжает проходить реабилитацию на протяжении хотя бы года. В двух словах, физическое насилие означает, что любовь умерла. Время для ультиматума. Вот как лучше всего применить данный совет на практике. Если более одного раза подверглись проявлению насилия со стороны партнёра, пришло время выдвинуть ему ультиматум. Скажите, что он должен найти и записаться на программу реабилитации в ближайшие две недели. Он должен начать проходить курс лечения в течение месяца после этого. Он должен принимать участие в программе не менее года, посещая занятия по меньшей мере раз в неделю. Если партнер выражает недовольство или несогласие, скажите, что это означает для вас отказ от сохранения вашей физической безопасности, а, следовательно, разрыв отношений. Если он бросает программу раньше срока или снова начинает угрожать вам и проявлять насилие, это автоматически ставит точку. Если боитесь даже завести подобный разговор, Это само по себе означает, что вашим отношениям пришёл конец, и необходимо сделать всё возможное, чтобы связаться с социальной службой защиты женщин или центрами реабилитации для поиска наиболее быстрого и безопасного способа уйти. Прописные истины. Если оказались в ситуации, где по отношению к вам проявляется физическое насилие, часть вас, возможно, понимает, что это не такой простой вопрос. Вы любите партнёра и постоянно думаете о том, как отказаться от этой любви. Он, скорее всего, неоднократно говорил, будто любит вас и жалеет о своём поведении. В глубине души вы верите, что это правда, даже несмотря на его поведение. Вы знаете его хорошие качества — и думаете, словно какими-то поступками сами его провоцируете. Возможно, все в округе считают его прекрасным человеком, поэтому вы отказываетесь верить, что причина в нём. И думаете, словно такой хороший человек, как вы, не способен полюбить плохого парня, поэтому временами считаете, будто он просто не может быть тем монстром, которым кажется. А это означает... Вы надеетесь, что в любой прекрасный день он проснётся от злых чар, и кошмар закончится. Вы уверены, ваша любовь способна помочь ему проснуться. Я понимаю значение вашей любви для вас, и некоторые из последующих вопросов помогут вам разобраться, что делать с чувством, которое порой выступает препятствием для принятия наиболее правильного решения. И знаю, некоторые вещи на поверхности выглядят намного проще, чем в действительности. Но если вы дали положительный ответ на второй вопрос, вы также скажете, что сделали правильный шаг, решив уйти. Вам может казаться, что всё непросто, но в ситуации, где проявление физического насилия неоднократно, всё очевидно. Размышления Возвращение уверенности в себе. Эта аудиокнига не только о том, оставаться вам в существующих отношениях или ставить в них точку. Она направлена на то, чтобы помочь восстановить душевные силы, которые могла подорвать возникшая амбивалентность. Одной из самых серьёзных проблем является утрата человеком уверенности в самом себе. Только вдумайтесь, что происходит, когда вы застреваете в ситуации двойственности и нерешительности. Каждый день вы передаёте самому себе послание, будто не в состоянии даже разобраться, что лучше для вас. И это подрывает чувство уверенности в себе. К чему это приводит? Как человек, который не верит в себя и свои силы, может разобраться в происходящем, и принять наилучшее решение. Давайте вернёмся ненадолго к Дженнифер. Годы, проведённые в подвешенном состоянии, заставили её усомниться, достаточно ли она умна, дипломированный врач, чтобы принимать какие-либо решения относительно отношений. И это ужасно. Она является наглядным примером, как даже самых умных и образованных людей Сложные отношения заставляют почувствовать себя последними глупцами. Дженнифер была убеждена, что недостаточно умна, и это подорвало её способность к принятию единственно верного решения. Поскольку Дженнифер пребывала в постоянных сомнениях, она начала опасаться, что страдает серьёзным психологическим расстройством. Женщина постоянно думала, Почему она не может сделать выбор, если при этом не страдала от страха близости, в которой никогда не сможет быть счастлива и от страха быть брошенной, никак не решаясь уйти? Как многие психологически образованные люди, она старалась обратиться к событиям детства, предлагая их мне в качестве подсказок, почему ей никак не давалось это решение». Она думала, будто чем дольше будет докапываться до истинной причины, тем больше урон нанесёт своему психологическому состоянию. Но Дженнифер ошибалась. От амбивалентности к неуверенности в себе. Я думаю, Дженнифер не испытывала каких-либо серьёзных психологических проблем которые обычно не позволяют одним людям принимать такие решения относительно своих отношений, которые другие бы приняли в два счёта. Иногда палка — это просто палка, в большинстве случаев, честно говоря. И амбивалентность представляет собой просто амбивалентность без какой-либо глубокой психологической подоплёки. «Я глупая», «я психологически раздавлена», Я боюсь оказаться брошенной. Я не знаю, как справляться с близостью. Всё это — верный путь к подрыву самоуверенности, что лишь усугубляет двойственность вашего положения. Проблема не в вас, а в методах, которые вы используете. Ваши попытки взвесить все за и против вредят вам. Как можно быть уверенной в себе, Если выбранный способ в буквальном смысле создаёт больше хаоса в вашей голове. Пошаговый диагностический метод, который мы используем в аудиокниге, разработан, чтобы не просто помочь докопаться до истины, но и сделать это в наиболее правильной и здоровой форме. Ловушка амбивалентности. Давайте посмотрим, к чему приводит потеря уверенности в себе. Только познакомившись с Доном, Дженнифер разрывалась между любовью и сомнениями, как это обычно бывает в начале новых отношений. Любовь обычно побеждает, иначе всё остальное не имеет никакого смысла. Однако победа любви не всегда развеивает сомнения. Они просто отходят на второй план, предательски поджидая вашего возвращения из медового месяца. И сомнения Дженнифер, как это случается у многих из нас, начали всё громче и громче заявлять о себе, откликаясь на проявляющиеся недостатки Дона. Поначалу она доверяла себе и верила подсказкам любви. Теперь она отчаянно хотела верить. Если знала, что делать тогда, значит, должна знать, что делать сейчас. Но она не знала... И чем меньше уверенности было, тем меньше Дженнифер верила в себя. И чем меньше верила в себя, тем сложнее становилось искать путь к пониманию и ясности. Данный психологический процесс называется ловушкой амбивалентности. Чем больше мы пытаемся взвесить груды фактов и чувств, которые накопили за всё это время, тем больше запутываемся. Чем больше запутываемся, тем больше теряем уверенность в себе. Чем больше теряем уверенность, тем острее чувствуем необходимость подождать, а это ещё больше сбивает с толку. Именно в этот момент амбивалентность превращается в ловушку. Выход. Представьте, что вас бросили посредине песчаного карьера с детским совочком в руках. Им вы можете лишь закопать себя еще глубже, поскольку разрушаете стены, необходимые, чтобы выбраться наружу. Именно таким эффектом обладает неуверенность в себе. Она разрушает любую прочную основу, находящуюся под ногами. Чтобы выбраться на поверхность, необходим абсолютно другой инструмент. Лестница, по которой вы сможете подняться ступенька за ступенькой. Эта аудиокнига является вашей лестницей. Ясности понимания уже ждут наверху. Возможно, ваша уверенность выдержала немало ударов. Тем не менее, она не уничтожена. Просто вы использовали не тот инструмент. Через неделю после того, как Дженнифер ответила на вопрос номер один и увидела правду о своих отношениях, я заметила, что она стала выглядеть намного счастливее. Она знала, что хочет поставить точку в отношениях с Доном и с каждым днём радовалась своему решению всё больше и больше. Вот уже четыре года Дженнифер живёт одна и за всё это время ни разу не пожалела о своём решении. Каким бы ни было ваше, если оно правильное, вы почувствуете себя точно так же. Дальнейшие шаги Возможно, вы уже знаете правду о своих отношениях, если ответили «да» на вопрос номер один и «нет» на вопрос номер два. В таком случае можете чувствовать себя уверенно и в безопасности. Ничто не может изменить ваших ответов. Советы, данные в аудиокниге, не будут противоречить друг другу. Но более вероятно, вы отыщете правду чуть позже, по мере того, как я продолжу задавать вопросы и обсуждать ваши ответы. Некоторые, как те, о которых мы говорили ранее, подведут нас к рекомендации разорвать существующие отношения. Но вы будете рады узнать, что некоторые натолкнут нас на сильные стороны, которые вы могли упустить из виду, но позволяющие сохранить ваш союз. Наличие этих деталей позволит нам дойти до источников — которые вы можете использовать для преодоления целого ряда рисков в отношениях. Что, если вы уже нашли свою правду? Если бы вы были сейчас на одном из моих семинаров, я бы сказала, что и всегда. Если вы достигли понимания лучшего для вас, можете спокойно встать и уйти. Но никто никогда не уходит. Иногда, даже если ваш разум добрался до правды, Сердце не соглашается. Иногда вы чувствуете правду, но ищите дополнительных подтверждений. И получите, отвечая дальше на вопросы и следуя за советами. Так что даже если уже отыскали правду, вы лишь выиграете больше, ответив на все вопросы. Не спешите. Я просто хочу, чтобы вы знали. Пока вы по-настоящему честны с собой — Вы будете идти вперёд по дороге, которая приведёт вас к самому верному и наилучшему решению в жизни.